Дориан Корт не встал. Он на коленях молился Богу своих отцов. Он прошел по краю утеса, наклонился и подобрал камешек, привлекший его взгляд. Облизал и поднес к солнцу. Это был розовый агат с голубыми прожилками, увенчанный кристаллами алмазной прозрачности. Прекрасный камень. Дориан наклонился, выпустил камень из пальцев и проследил, как он пролетает 500 футов с крутого утеса. Камень быстро уменьшился в размерах и исчез раньше, чем коснулся поверхности моря. Ни всплеска, ни ряби на поверхности. Никакого свидетельства, что он когда-то существовал. Неожиданно впервые за семь лет Дориан вспомнила о маленькой Ясмине, которая исчезла из его жизни точно так же. Ветер рвал и развивал его одеяние, но ноги Дориана были широко расставлены, и его не пугала открывающаяся перед ним пропасть. Справа от него суровый красный утес. Возвышался над прорезавшим его узким ущельем. В глубине цеплялись за берега пальмовые рощи и виднелись крыши и белые дома селения Шихар. Люди Дориана стояли лагерем среди низких колючих акаций и пальм дальше в ущелье. От их костров масляными щупальцами поднимался синий дым. Поднимался прямо, потом его подхватывал ветер, пролетающий над вершиной утеса, и уносил к запретным холмам и барханам пустыни. Дориан заслонил глаза и посмотрел на море. Теперь корабли были ближе. Четыре величественные дау с высокими полуютами и плетенными парусами. Флотилия принца Аль-Малика. Они видны с рассвета, но ветер встречный и заставляет их все время менять галс. Дориан сощурился, оценивая продвижение кораблей. Он видел, что пройдет еще немало часов, прежде чем они войдут в залив и встанут на якорь у берега. Его охватывали нетерпение и тревога. Он очень давно не видел принца, своего приемного отца. Дориан повернулся от края утеса по тропе к древнему мавзолею. Мавзолей стоит на вершине утеса. За сотни лет его купол побелел на пустынном солнце. Здесь молятся аля ламма и шейх племени Суар. Их молитвенные коврики расстелены в тени Мавзолея. Все они обратились в сторону священного города, который лежит в сотнях миль севернее этих пламенеющих земель. Дориан замедлил шаг. Он не хотел возвращаться, пока они не кончили молиться. Суары не знают, что он не мусульманин. По приказу принца он скрывал это все время, что провел среди них. Иначе они не приняли бы его с такой готовностью в свое племя, если бы догадались, что он неверный. Суары считали, что он дал обед молиться только в одиночестве и должен поклоняться Аллаху в уединении. В часы молитв он неизменно оставлял их и уходил в пустыню. Преклонив колено в дикой пустыне, в одиночестве молился он Богу своих отцов. Но со временем слова молитв вспоминали все с большим трудом, а поклонение становилось поверхностным. Постепенно Дориана одолевала сознание того, что Бог его Родины оставил его. Он терял детскую веру, терзался сомнениями и страдал. Спустившись с холма, он остановился, глядя на людей, простертых в тени мечети. Не впервые Дориан позавидовал непоколебимости их веры. Он ждал поодаль, пока они окончат молитву и начнут расходиться. Большинство садились верхом и уезжали в деревню внизу. Вскоре у мавзолея остались только двое – Батулы и его копьеносец был с двумя верблюдами. С бесконечным терпением ждал он в тени, которую отбрасывали эти животные. К седлу ездового верблюда Дориана был привязан бронзовый боевой щит, в кожаном чехле, джизел и длинное копье. Острие блестит на солнце. Зеленый вымпел развивается. Это все вооружение воина пустыни. Ждал его и Аль-Аламма. Он сидел на камне в защищенном от ветра месте. Дориан направился к нему. В бороде Мулы блестят первые серебряные нити, но кожа у него гладкая, без морщин, и, несмотря на долгие часы езды верхом и скудную пищу, он не похудел. Глядя на подходящего Аль-Салива, обнаженный меч, Мула наклонил голову на бок. Аль-Салив теперь высок и под длинным просторным одеянием худ и жесток, его тощая плоть закалена пустыней. Ходит он, раскачиваясь, как ходит верблюд. А в его фигуре в развороте плеч, в посадке головы видны властность привычка командовать. «Ему подобрали подходящее имя», – сказал себе Аля-Ламма. Когда Дориан подошел, Мула сделал приглашающий жест, и молодой человек сел рядом с ним на камень. Он подогнул под себя ноги и сидел грациозно и ловко, как воин племени Суар, положив на колени кривой меч в кожаных серебром ножнах. Только глаза Дориана оставались видны. Остальное лицо было прикрыто концом кифии закрывавший нос, рот и подбородок. Дориан медленно развернул ткань, скрывающую лицо и улыбнулся Муле. «Приятно снова тебя видеть. Я скучал по тебе, святой человек», – сказал он. «Не с кем было поспорить. Жизнь моя была поистине скучна». «Скучна?» – с улыбкой переспросил Аля-Лама. «Шейхи говорили мне совсем другое о твоем пребывании у них. На твоем копье шестнадцать врагов». Дориан погладил завитки бороды, которая заскользила под его пальцами, треща в сухом пустынном воздухе, яркая, как только что выплавленная медь. Воинов атаманской империи убивать легко», – пренебрежительно ответил он, но на его губах оставалась улыбка. «Он по-прежнему красив» так же, как тот ребенок, которого я впервые увидел на острове Двери Шайтана. аля разглядывал лицо Дориана, высокий благородный лоб ученого, хотя жесткая линия рта и челюсти выдавала воина и властелина. «Зачем ты меня привел сюда, святой человек?» спросил Дориан, наклоняясь и вглядываясь в лицо Мулы. «Ты ничего не делаешь без причины!» Аля-Ламма улыбнулась и вместо ответа негромко спросил. «Ты знаешь, чья это могила?» Дориан посмотрел на обветренный купол и обваливающиеся стены. «Могила святого!» «Таких древних могил много. Они охраняют разбросанные в пустыне оазисы. Другие стоят на утесах и холмах вдоль Аманского побережья Южной Аравии». «Да», — согласился Аля-Лама, — «могила святого». «Не могу прочесть его имя», — сказал Дориан. Большую часть надписи на стене стёр ветер, насыщенный песком. Дориан знал много цитат из Корана, но другие распознать не мог. Может быть, это слова самого покойника? Аля-Ламма встал и обошел могилу, останавливаясь, чтобы прочесть еще заметные надписи. Немного погодя, Дориан тоже встал и последовал за ним. «Вот слова святого, который лежит там. Возможно, они тебя заинтересуют?» аля -лама указал место высоко на стене. Дориан с трудом прочел часть надписи. «Сирота придет из моря!» Вслух прочел он, и Аля-Ламма одобрительно кивнул. «С языком и головой пророка!» Дориан замолчал. «Не могу прочесть дальше, слишком поблекло!» «С языком и головой пророка!» «Но с тьмой в языческом сердце!» Помог ему Аля-Ламма. «Подойди ближе и посмотри внимательней!» Дориан продолжил. Когда свет заполнит сердце язычника, он объединит разделенные пески пустыни и его справедливый и благочестивый отец сможет вассесть на спине слона. Дориан вернулся к каявами. Что это в коране такого нет это стихотворение здесь почти рифмы но нет смысла, сказал он. Что за язык сироты и голова пророка как у сироты может быть отец? и при тут спина слона? Голову пророка покрывали рыжие волосы. Он говорил по-арабски, на священном языке. Сказал Аля-Лама и встал. Во дворце в Маскате стоит слоновый трон Амана, вырезанный из огромных слоновьих бивней. Остальное додумывай сам. Такой ученик как Аль-Салил должен найти разгадку пророчества святого темтейна «Святой Тэм-Тэйн!» воскликнул Дориан. «Значит, это могила святого!» Он посмотрел на почти стершуюся надпись и увидел имя святого, появившееся как фигура из густого тумана. «Это пророчество! Эти слова определили мою жизнь!» Дориан испытывал благоговение, но к нему примешивались гнев и негодование. Он столько вылишился и столько страдал из-за этих нескольких загадочных слов – написанных много лет назад и теперь едва различимых. Он хотел бросить им вызов, протестовать, доказать их несостоятельность, но Аля-Лама был уже на пути к долине, оставив его в одиночестве размышлять над своей судьбой. Дориан провел там много часов. Иногда он гневно расхаживал вдоль стен мавзолея в поисках других надписей и любых обрывков знаний. Он читал надписи вслух, проверял скорее звучание слов, чем их значение пытаясь постичь их тайный смысл. Иногда он садился на корточки и разглядывал какое-нибудь отдельное слово или фразу. Потом снова вскакивал и возвращался к надписи, которую показал ему Аля Ламма. «Если я и впрямь сирота, о котором ты говоришь, ты ошибаешься, старик. Я не гожусь. Я христианин. Я никогда не приму ислам». Он бросал вызов древнему святому. «Я никогда не объединю пески пустыни». Что ты не имел в виду?» Голос Батулы прервал его размышление И Дориан встал. корабли Батулу указал с вниз. «Входят в залив!» Батулу повел верблюдов к началу тропы. Дориан побежал за ним и легко догнал его еще до того, как они начали спуск. Подбегая, он подозвал своего верблюда. «Ибрис! Шелковый ветер!» Верблюдица повернула голову на звуки его голоса и посмотрела сверху вниз огромными черными глазами с двойными ресницами. Она негромко любовно заревела, приветствуя хозяина. Верблюдица была благородной чистокровной шерарей. Дориан единственным движением, словно это не стоило ему ни малейшего труда, взлетел в высокое седло в семи футах над землей. Концом длинного ездового шеста он коснулся шеи верблюдицы и переместил свою тяжесть в седле вперед. Седло было из тончайшей кожи роскошно украшенная кисточками и полосками красного желтого и синего цветов поверх была наброшена сетка из металлических нитей вышитая серебряными звездами Ибрисам, отвечая на его прикосновение и движение двинулась изящной нетряской походкой какой однажды несла своего любимого хозяина со скоростью 10 миль в час в течение 18 часов без остановок от языка вади тауп через страшные равнинымутхайла усеянные белыми костями погибших караванов, до да солоноватых вод оазиса Маши Дид. Верблюдица любила Дориана, как верный пес. После целого дня пути по страшным пескам пустыни, она не засыпала ночью, если он не ложился рядом. Как бы не были сильны ее голод или жажда, она отрывалась от питья и пастьбы, подходила к Дориану и тыкалась мордой, требуя ласки и утешения его голоса. Они помчались вниз и перегнали Батулу раньше, чем он достиг долины. Поселок был в смятении. Ревели верблюды, кричали люди. Они стреляли в воздух и устремлялись через рощи к берегу. И Ибрисам пронесла Дориана в голову этой дикой процессии и через золотые пески на самый край воды. Когда принц Аль-Малик сошел на берег, Дориан первым побежал ему навстречу. Лицо его было открыто. Он упал на колени и поцеловал край одеяния принца. «Пусть все твои дни будут украшены золотом славы, господин!» «Слишком долго мои глаза тосковали, не видя твоего лица!» Принц поднял его и посмотрел ему в глаза. «Аль я не узнал бы тебя, если бы не цвет твоих волос, сын мой!» Он обнял Дориана и прижал к груди. «Вижу, что все вести о тебе правдивы. Ты впрямь стал мужчиной». Принц повернулся, приветствуя шейхов Суар, которые подошли и окружили его. Обняв всех по очереди, принц во главе триумфальной процессии начал медленный подъем. Воины пустыни бросали к его ногам пальмовые листья, призывали на него благословение, целовали край его одежды и стреляли в воздух. В тени рощи у источника был воздвигнут кожаный шатер, способный вместить 100 человек. Бока его были раскрыты, чтобы пропускать вечерний бриз. Песчаную почву покрывали ковры и подушки. Принц сел посреди шатра. Шейхи собрались вокруг. Рабы принесли кувшин с водой из источника вымыть руки. Потом разнесли бронзовые тарелки с едой, на которых высокими грудами лежал желтый рис, в жирном верблюжьем молоке и баранина с пряностями. Аль-Малик правой рукой изящно брал понемногу с каждого блюда. Кое-что пробовал сам, другой скармливал окружающим. Это была большая честь, знак уважения и закаленные воины, которые не могли бы сосчитать шрамы на своих лицах и теле, выказывали принцу почтение и любовь, как дети отцу. По окончании трапезы принц жестом приказал отнести полные еще горячей еды блюда рядовым воинам, сидевшим под открытым небом, чтобы и они могли принять участие в пиршестве. Красное солнце скатилось за холмы и на темнеющее небо пустыни высыпались звезды. Все снова взмыли руки, и рабы разнесли кальяны. Бока кожаного шатра опустили, шейхи собрались вокруг принца и передавали друг другу мачтуки кальянов, сделанные из слоновой кости. Их головы окутались густыми облаками дыма турецкого табака. В желтом свете ламп начался разговор. Первый шейх сказал, «Орта отправила 15 тысяч солдат чтобы взять маскат. Якуб открыл перед ними ворота города. Блистательная порта. Это могучая турецкая атаманская империя со столицей в Стамбуле. Старший брат Аль-Малика, Аль-Узаб ибн Якуб, слабый и развратный калиф омана в маскате, наконец капитулировал перед атаманской империей. Сдался без боя. Один Аллах знает, чем его купили и какие заверения получил ибн Якуб но он пустил оккупационную армию порты в город, и теперь свобода и независимость пустынных племен оказалась в серьезной опасности. «Он предатель! Аллах тому свидетель!» – сказал один из шейхов. Все заворчали, напоминая львиный прайд, и посмотрели на Аль-Малика. «Он мой брат и калиф», – сказал принц. «Я связан данной ему клятвой». «Клянусь Аллахом, он больше не правитель Амана!» — возразил шейх. — Он теперь на посылках у порты. «Тот, кто спал с тысячей мальчиков, сам лег под турок», — согласился другой. «Своим предательством он освободил тебя и всех нас от клятвы верности». «Веди нас, могучий повелитель», — уговаривал третий. «Мы все преданы тебе. Веди нас к воротам маската, и мы поможем тебе прогнать турок и посадим тебя на слоновый трон Амана». Шейхи по очереди высказывались, повторяя одно «Мы молили тебя прийти к нам. Теперь молим возглавить нас. Мы племя Суар, твои верные люди. Мы можем поднять и поставить под твои знамена три тысячи воинов». «А остальные племена?» – спросил принц, не торопясь принимать такое страшное решение. «Что Авамир и Бейт Имани? Что Бейт Катир и Херасис?» «Мы шейхи Суар. Мы не можем говорить от их имени потому что между нами и многими из них кровная вражда. Но их шейхи ждут тебя в песках. Иди к ним, и если Аллах будет милосердлив, они возьмут копья и вместе с нами пойдут к маскату». «Решай», – умоляли они. «Сообщи нам свое решение, и мы дадим тебе клятву верности». «Я поведу вас», – просто и негромко сказал принц, и загорелые обветренные лица шейхов осветились радостью. Один за другим склонялись они перед принцем и целовали его ноги. Когда он протягивал свой кинжал, шейхи касались его губами, потом взяли принца за руки, подняли и вывели из шатра туда, где в лунном свете ждали воины. «Перед вами новый калиф Амана!» Сказали шейхи своим воинам, и те принялись клясться верности и стрелять в воздух. Забили боевые барабаны, а в темных утёсах на дрожьи протрубили в бычьи рога. Посреди радостного смятения Дориан подошел к отцу и обнял его. «Я и мои люди готовы сопровождать тебя навстречу с шейхами племен Авамир, к источникам Мухаид». «Тогда едем, сын мой», — согласился принц. Дориан оставил его и прошел в рощу, созывая своих людей. «Все два! Выезжаем немедленно!» Всадники побежали к верблюдам, каждый звал своего по имени. И вскоре вся долина загудела. Воины сворачивали лагерь, ревели верблюда, на которых грузили мехи с водой, разбирали и складывали шатры. Еще до восхода новой луны в ночной прохладе они были готовы выступить – длинная колонна всадников с закрытыми лицами на высоких животных. Принц ехал на желтой верблюдице. Когда он сел в седло, Дориан поднял верблюдицу. Та со стоном встала. Альмалик сидел в седле легко. Он родился в пустыне и с детства был воином. В первом свете восходящей луны он являл собой благородное зрелище. Дориан послал вперед 20 человек. За основной группой двигался арьергард. Сам Дориан держался поближе к принцу. Колонна начала подниматься к выходу из долины, направляясь в пустыню. Шли быстро. Все верблюды были ездовые и легко нагружены если не считать мехов с водой. За долиной открылась пустыня. Бесконечная и неподвижная. Лиловые и темные каменные холмы, сверкающие серебром барханы, уходили на север. Над змеящейся колонной людей-животных раскинулось звездное небо, словно заросли диких белых маргариток после дождя. Песок заглушал топот широких верблюжьих копыт. Слышался только скрип кожи и изредка негромкие предупреждения. «Берегись, яма!» Дориан ехал легко. Ритмичный шаг и брисам убаюкивал. Мили суровой пустыни оставались позади. Вокруг возвышались темные холмы удивительных необычных очертаний, полные теней загадок, а звезды и полумесяц ислама освещали путь в ночи. Дориан смотрел на небо не просто, чтобы определять дорогу в темноте но захваченный гипнотическим очарованием древних огненных рисунков в их неустанном движении по небу. Как ни странно, в такие мгновения прошлое оказалось ему ближе, и он почти чувствовал присутствие Тома неподалеку. Они много времени проводили вместе под ночными созвездиями, когда мальчишками сидели марсовыми на старом Серафиме. А Болли, Нед Тайлер и Большой Дэниел называли Дориану созвездия, и путеводные звезды и теперь он шептал их имена вслух. Как много арабских названий – Аль-Нилам, Аль-Нитак, Минтака, Сэл. В обществе человека, заменившего ему отца среди свирепых воинов с ястребинными лицами, которыми он командовал, Дориан размышлял над древним пророчеством Темтейна, написанным на рушившихся стенах мавзолея Старого Святого. И это – постепенно захватывал почти набожное предчувствие неведомой и неизбежной судьбы, ждущей его под этим небом пустыни. Остановились после полуночи, когда Большой Скорпион низко навис над холмами. Один из шейхов Суар подъехал к принцу, чтобы попрощаться и еще раз дать клятву верности. «Я отправляюсь поднимать свое племя», – сказал он принцу. «Еще до того, как луна станет полной, я встречу тебя у источников Машадид» с пятью сотнями воинов», – пообещал он. Они смотрели вслед его быстро уходящему верблюду, пока тот не затерялся в лиловых тенях на востоке. Потом двинулись дальше. Дважды в эту ночь шейхи отделялись от колонны и, спросив благословения принца, уходили в пески, обещая в полную луну встретиться с ним снова у источников Машадид. Колонна двигалась, пока не достигла поля роскошной Зары. Тут несколько месяцев назад буря оросила крошечную часть пустыни. Здесь воины остановились и пустили верблюдов пастись. А сами нарезали охапки цветов лучшего и высокого ценимого верблюжьего корма. Верблюды, угостившись на славу, шли до тех пор, пока восход не окрасил восточный горизонт в оранжевые и розовые тона. Они снова остановились. На этот раз, разбив лагерь, уложили верблюдов и накормили их припасенной Зарой. Потом на кострах, в которых горел сухой верблюжий навоз, сварили кофе и испекли лепешки. Поев, все легли, завернувшись в одеяние. И проспали часы жары, когда скалы дрожали в знойном мареве. Дориан лежал рядом с Ибрисам, в ее тени. Звуки верблюжьей отрыжки и пережевывания жвачки были знакомыми и успокаивали. Спал он хорошо и проснулся вечером, когда воздух стал прохладнее. Пока колонна подымалась и готовилась к долгому ночному маршу, Дориан выслал вперед по предполагаемому маршруту небольшой патруль под началом Батулы. Потом сел на сам и поехал назад по их пути, чтобы убедиться, за ними не следят. Так принято в этой суровой враждебной земле, где племена живут в постоянной вражде и войне, где набеги за верблюдами и женщинами составляют часть образа жизни, а бдительность становится главным в существовании каждого. Дориан обнаружил, что обратный след чист. Он повернул обратно по слав и брисам, быстрым раскачивающимся шагом, и вскоре догнал основную колонну. Миновала полночь, и они добрались до Горьких источников гхайл ямин Здесь же расположилось небольшое поселение племени Суар. Люди выбегали из шатров и крича от радости и стреляя в воздух, окружили верблюда принца. Здесь у гхайл ямин под редкими финиковыми пальмами, Близ горьких источников, где вода такая соленая, что пить ее можно, только смешав с верблюжим молоком, они провели два дня. Приходилось сильно углубляться под землю, чтобы добраться до этой воды и вынести ее на поверхность в кожаных ведрах, напоить верблюдов. После долгого пути без питья верблюды жадно глотали ее. Ибрисам много раз принималась пить и за следующие несколько часов выпила 25 галлонов. Здесь последние шейхи Суар покинули колонну и разъехались по пустыне в поисках своих людей, оставив принца Аль-Малика под защитой небольшого отряда Дориана. Предстояло преодолеть последний отрезок пути до встречи с племенем Авамир у источников Мухаид. Отряду потребовалось три ночи, чтобы преодолеть соляные равнины перед холмами Шия. Даже при луне соляные равнины были белы, как снежное поле и ноги верблюдов оставляли на сверкающей поверхности темные следы. На третье утро впереди показались холмы – светло-голубая линия на фоне рассветного неба, неровная, как зубы тигровой акулы. День провели в неглубокой ваде, где колючие кустарники давали скудную защиту от солнца. Перед сном Дориан поднялся на край вади и стал разглядывать цепь холмов впереди. Восходящее солнце освещало красные зазубренные скалы. Хомыш и я отмечали границу между территориями суаров и авамиров. Дориан увидел холм похожий на башню замка. Люди племени суар называли его колдовской башней. Здесь есть проход по которому можно попасть во владение племени авамир. Дориан довольно улыбнулся. он привел колонну по бездорожной пустыне точно к этому проходу. он встал и спустился по склону ваде, чтобы найти место для дневного сна Вечером, когда колонна была готова к выходу, Дориан, как обычно, проехал обратно по пройденному пути. В полмили от лагеря он увидел след незнакомого верблюда. К этому времени он уже так хорошо знал пустыню и ее образ жизни, что узнавал след каждого верблюда в отряде. Этот свидетельствовал, что неизвестный всадник приехал с запада и пересек их путь. Дориан видел, что всадник спешился и осмотрел след. Потом снова сел верхом и двигался по следу почти две мили, прежде чем свернуть и направиться к невысокому холму, который, точно слоновая спина, поднимается над плоской соляной равниной. Он оставил своего верблюда за этим укрытием и пополз к вершине холма. Дориан ясно видел извилистый след, похожий на след змеи. Поднявшись вслед за незнакомцем, Дориан увидел, что с вершины открывается хороший обзор лагеря под деревьями гаф. Гаф. Вечно зеленое колючее дерево цинерария. Где колонна провела день. Дориан понял, что незнакомец некоторое время лежал здесь, потом отполз назад и побежал туда, где оставил верблюда. Он по широкому кругу объехал лагерь и направился прямо к холмам Шия и к колдовской башне над проходом. Шпион опередил колонну часов на восемь и теперь уже добрался до места из этого следовали неутешительные выводы. Новость о прибытии Аль-Малика и о его поездке по пустыне для встречи с шейхами почти несомненно достигнет калифа в Маскате и его союзников турок. Они могут послать на перехват армию, и самое разумное место для засады – проход под колдовской башней. Дориану потребовалось всего несколько минут, чтобы решить, что делать дальше. Он сел в седло и пустил верблюдицу бегом. Они пронеслись по соляным равнинам, и очень скоро Дориан увидел впереди колонну, темную тень на сверкающей земле. Ехавший в варьер стражник спросил, кто идет. Потом узнал и Брисам. «Клянусь Аллахом, это Аль-Салил!» «Где Батула?» – крикнул Дориан, оказавшись в пределах слышимости. Его копьеносец подскакал к нему. Приблизившись к Дориану, он открыл лицо. «Ты спешил, господин. Опасность?» За нами ехал незнакомый всадник, ответил Дориан. Он издали следил за нашим лагерем, потом направился к проходу, возможно, чтобы предупредить поджидающих там людей. Он быстро рассказал Батуле, что обнаружил и послал по следу всадника с двумя товарищами. Посмотрев им вслед, он поехал на Эбрисам к принцу. Аль-Малик внимательно выслушал доклад Дориана. Врагов много. Эти почти несомненно слуги турок или моего брата Калифа. «Аллах, свидетель, многие хотели бы помешать мне добраться до племен внутренней части пустыни. Что ты собираешься предпринять, сын мой?» Дориан показал вперед. Темные холмы шия лежали непреодолимой преградой, поднимаясь на 500 футов над соляными равнинами. «Господин, нам неведомо, сколько там врагов. У меня 30 человек, и мы можем посмеяться над врагом вдвое или втрое большим по численности. Однако, если турки узнали о твоей поездке, Они могли послать на перехват целую армию. Вполне вероятно. Проход у колдовской башни самый удобный и быстрый путь через холмы к племенам авамир Но дальше на запад есть еще один проход. Не столь удобный. Дуриан показал на соляные равнины. Он известен как проход пестрой газели. И чтобы добраться до него, нужно отклониться на много лик в сторону. Но я не намерен рисковать и идти проходом колдовской башни, где нас может ждать армия турок альмалик кивнул далеко ли до другого прохода можем мы добраться до него до света нет даже если изо всех сил гнать верблюдов мы доберемся туда только к середине утра тогда поехали сказал альмалик дориан подозвал передовых всадников и велел им изменить направление движения и ехать на запад они сомкнулись поместив принца в середину и стали гнать верблюдов Все были настороже в постоянном ожидании засады. Верблюды отдохнули и были полны сил. Кристаллы соли хрустели под их ногами. За ними поднималось мягкое белое туманное облако, блестевшее в ночном воздухе. Они продолжали стремительно двигаться вперед. Около полуночи ненадолго остановились, чтобы дать верблюдам отдышаться, а самим выпить по чашке воды, смешанной с верблюжьим молоком. И двинулись дальше. В самое темное время ночи За четыре часа до рассвета из рядов замыкающих донесся тревожный крик. Дориан повернул верблюдицу и поехал назад. «В чем дело?» – начал он, но тотчас замолчал, увидев в ночи приближающуюся к ним темную группу верблюдов. Их было немного, но, возможно, это авангард армии. «Сомкнуть ряды!» – приказал он и ослабил на древке копья кожаное крепление. Колонна быстро развернулась и заняла оборонительную позицию. Принц был в центре, где его могли защитить. Дориан послал Ибрисам вперед и выкрикнул вопрос приближающимся всадников. «Аль-Салил!» – послышалось в ответ. И Дориан узнал голос Батулы. «Батула!» Он поехал навстречу своему копьеносцу. Они скакали галопом, и Дориан, поравнявшись, повернул верблюдицу и поехал рядом с Батулой, чтобы иметь возможность говорить. «Какие новости?» «Военный отряд, много людей», – ответил Батула. «Ждали у колдовской башни». «Сколько их?» 500 человек, может больше». «Кто они?» «Турки из Масакара». «Масакара, племя с прибрежных территорий вокруг Маската и Сура». Дориан не сомневался, что это люди Калифа, тем более, что с ними турки. «Стояли лагерем?» «Нет, гнались за нами». Откуда они знали, что мы поехали другой дорогой? Могу предположить, что они разослали множество шпионов. Поднятая вами пыль видна за много миль. В лунном свете она блестит, как огонь маяка. Дориан поднял голову и увидел, что пыль затянула полнеба. Далеко они за тобой. батул отбросил с лица ткани и улыбнулся в свете звезд. Если бы сейчас был день, ты бы ясно увидел поднятую ими пыль. Высвободи копье, Аль Салил. Завтра еще до захода солнца нас ждет добрая схватка.